Глава седьмая. Толстый коренастый необыкновенно бодрого вида певец уже поблагодарил сердце за то, что оно такое. Закуска была очень хороша. Не то, конечно, что у покойного Данона, но во французском ресторане средней руки такое не получишь, сказал Надя с приятным удивлением командир Дамар. Всегда меня слушайтесь. Я вас худома не научу, ответила Надя. Видите? Наша поет!» Уж если они поют наш. все таки я очень довольна вечером, а вы? А я и подавно», — ответил совершенно искренне к командору. Кангаров неожиданно решил провести весь отпуск в уединенной санатории под Парижем. Он со вздохами всем сообщал, что таково строжайшее предписание врачей, ничего товарищи не поделаешь. Сам Альбер Фуко строго на приказал сердце очень стало пошаливать. В действительности профессор в ответ на его вопрос, не следовало ли бы ему немного отдохнуть в санатории, ответил, что ничего против этого не имеет. В какой же именно, господин профессор, в какой хотите? У Конгарова в последние месяцы развелась необычайная мнительность. Надежда Иванна, не стесняясь, говорила, что у него началась мания преследования и про себя объясняла это московскими процессами. События и в самом деле отразились на его физическом состоянии. Он боялся теперь всех и всего, избегал людей, старался писать по возможности меньше писем, развертывая советские газеты, бледнел и читал их порой с настоящим ужасом. Вначале Наде казалось, будто он притворяется тяжело больным человеком именно для того, чтобы в случае вызова отказаться от поездки в Москву. Потом она убедилась, что он сам убежден в своей тяжкой болезни. Иногда на него находили и настоящие припадки бешенства. Надя огрызалась, но слабо. Фикции его болезненной горячности была официально признана и ею. Кангаров теперь не говорил а брякал. Он был человек режущий правду матку. Жить при нем становилось ей все труднее. Надежда Ивановна не была любовницей Конгарова, самая мысль это показалась бы ей гадкой, Но под предлогом отеческой любви к ней, потом и без всяких предлогов, он наедине позволял себе больше того, что могло быть оправдано шутливостью. Этому легко было положить конец в если бы сразу послать его к черту, с него бы как рукой сняло, с досадой думала теперь Надя и сама не могла понять, почему тотчас этого не сделала. Может, в самом деле я развратная. Конгаров не раз, блестя глазами, говорил ей, что в тихом омуте черти водятся. Понемногу становилось все труднее прекратить вольности, да как то было бы и глупо. Еще позднее произошла бурная сцена с Еленой Васильевной. Надя плакала два дня от обиды и злости. Ей стало известно, что все сослуживцы считают ее любовницей Кангарова. Она изумилась, какое однако дурачье, это, просто смешно, и предписала себе ноль внимания. Оказалось, однако, что это не только смешно, но и очень неприятно. Неожиданно она получила повышение по службе. Должность переписчицы как-то объединили с занятиями переводчицы и личной секретарши, провели по штату или по двум штатам, и она стала получать вдвое больше жалования. В связи со сплетнями повышение принимали как будто нехороший характер но отказаться от двойного жалования, которое давало ей возможность наконец-то одеться по-настоящему, Надя не могла и не хотела, тем более что никакой или почти никакой вины за собой не знала. Да и в самом деле была при Кангаррове переписчицей, переводчицей и секретаршей. Глупо было бы отказываться из-за того, что говорят какие-то мерзавцы и негодяи. В последнее время мысли обо всем этом стали для Надежды Ивановны настоящим кошмаром. Она плакала по ночам, говорила себе, что подаст прошение о переводе в Москву, но все не подавала и даже не знала, как это делать через Кангарова, помимо него. Однажды она решилась осторожно с ним заговорить о переводе в Россию. Он сразу побагровел и глаза у него пожелтели: "Ты что, с ума сошла, что ли? Какая муха тебя укусила в Москву?" кутав в Москву на какую работу кто тебе даст службу если ты уйдешь после того что я для тебя сделал и ты что же меня совсем погубить хочешь да никогда я тебя не отпущу и сию же минуту выбей это у себя из глупой головы он говорил с убеждением с любовью с отчаянием с угрозой Наде было и жалко его и смешно И немного страшно. Она не думала, чтобы он стал ей мстить в случае ее ухода, даже была уверена, что не станет, но не могла не знать, что помимо его воли ей работу в Москве получить будет нелегко. До Надежде Ванни не хотелось возвращаться. Вернее, то хотелось, то проходила охота. Уж очень невесёлые шли из России вести если даже продажная капиталистическая печать на три четверти врет, то ведь четвертая доля, правда И еще, ещё любоскангарова немного самую малость ее трогала, хоть была смешна, ведь человек с ума сходит В тот же день он вечером пришел к ней и долго со слезами в голосе говорил, что в принципе твердо решился на развод с Еленой Васильевной, но надо подождать, надо непременно немного подождать. Объяснял он свою мысль с жаром, хоть и мало понятно. Надя поняла, что в такое время Он опасается действий, которые могли бы быть истолкованы как личная распущенность или что-то в этом роде, с усвоением морали классовых врагов. При этом он многозначительно на нее смотрел. Надя видела, что он собирается после развода на ней жениться. Это было тоже и смешно, и противно, и почти умилительно. А вдруг он в самом деле болен? Еще умрет, если я его пошлю к черту, — сказала она себе. Все осталось по-старому. Только при каждом намеке, при каждой улыбке сослуживцев она вздрагивала и сдерживалась Хамеж полный. Надежда Ивановна иногда чувствовала, что сама немного заражается хамежем как уже усвоила себе частью невольно механически частью щегольства, некоторые разговорные особенности своих товарищей. Сообщение о санатории она приняла с худо скрытым озлоблением. Конгаров взял ее в отпуск с тем, чтобы сначала посидеть неделю в парижске, затем где-нибудь на код азюре или еще лучше в Италии, где меньше белогордейский свольч. Поездка в его обществе у нее никакого восторга не вызывала и раньше Все же для Ривьеры, для Италии еще можно было бы на это пойти. Сидеть же с ним дождливую осень где-то за городом в глуши в санатории было почти невыносимо. Потом она решила, что, может быть, это и к лучшему. Буду уезжать в Париж каждый день и на целый день Официально она сопровождала посла как личный секретарша. В действительности почти никакой работы у нее не было, особенно с той поры, как Кангаров стал избегать людей и писем. Держать меня на цепи? Он не посмеет. Если ты в санатории, то лечись, и никакой секретарши тебе не надо. А что нужно, буду делать рано утром пока он еще почивает. Если же он начнет скандалить, то без стеснения сообщу ему, что уезжаю и действительно уеду хоть умру, а вернусь в Москву. Было у нее еще другое маленькое утешение. Надя за полтора года своего пребывания за границей пробовала свои силы в разном. Не век же быть переписчицей или хотя бы секретаршей. Пробовала писать акварелью, выжигать по дереву, заинтересовалась даже внешкольным обучением. Из этого ничего не выходило. С горя она стала вести дневник и записывала все, что было за день. Сначала писала кратко, потом стала писать гораздо подробнее с отступлениями. А еще через некоторое время ей показалось, что некоторые страницы права, очень милые, совсем как в книгах настоящих писателей, где есть настоящие дневники. Что если написать рассказ и через Женьку переслать их в редакцию? Весь тот вечер и часть ночи она провела в мечтах о литературной славе и рано утром села за работу. Теперь за городом осенью можно было бы привести рассказ на ближайший вид все писатели работали больше за городом пушкин толстой кто-то кажется еще лучше всего работали осенью это сообщалось и в газетах. в санаторию она и пригласила веслиценусы из-за него после их встречи у профессора Кенгарву устроил нади настоящую сцену, которую начал тогда в самом деле еще на лестнице. Узнав, что она позвала весь еще и за город, посол пришел в совершенную ярость. Ты как знаешь, кричал он с исказившимся лицом и с пожелтевшими глазами: "А я этого нахала троцкиста к себе на порог не пущу. Да он на ваш порог и не явится, он на мой порог" Это все равно, ты поддерживаешь отношения со всеми моими врагами. Это просто какой-то заговор. Какой заговор, Опомнитесь. Человек приедет ко мне выпить чаю, а вы говорите заговор. Заговор против моего спокойствия. А я болен и нуждаюсь в покое. Я не хочу, чтобы ты пила чай с этим наглецом. Я его знать не желаю и к нему не выйду. Да повторяю, он не к вам едет. Если вам его вид так неприятен, вы можете не показываться или хотя бы уехать на этот день в Париж. Он поедет в среду в шестом часу. Я именно так и сделаю, если ты так со мной поступаешь. Ну и отлично. Видите, как все просто разрешается. И незачем кричать. Подчеркнуто спокойно говорила она с тайным восторгом понимала что помимо всего прочего он ревнует ее к вислиценус а так как вы столь близко принимаете к сердцу мои встречи то в избежание новых недоразумений хочу у вас узнать константин александрович можно к нам звать какого еще к черту константин александрович Командарма тамарина Этого глупого старика можешь звать хоть каждый день. Ну, вот как хорошо. Теперь, по крайней мере, знаю. Тамарина Надежда Ивановна, однако, позвала не в санаторию. Она в самом деле быть может предпочла бы отделаться от обоих старичков сразу. Но по тону ценысы поняла, что надо звать каждого отдельно. Кроме того, Надя не так уж была занята и молодых знакомых в Париже не имела. С Вислиценосом ей всегда бывало тяжело. С Тамарином тяжело не было, но было только скучновато. Он прелесть что за человек, командаром, хоть в больших количествах невыносим, как кончуки, по мнению гоголевских брусаков. Решила потратить на Тамарина целый вечер. И чтобы поменьше утверждать себя разговором, предложила по телефону пойти вместе в театр. Тамарин очень ей обрадовался. В театр с вами с радостью. В какой же, Надежда Ивановна? Вам все равно в какой? Тогда давайте пойдем в она назвала театр. Это где ужасы? Да-да. Но там не только ужасы. И говорят, что очень мил. Я все парижские театры видела, а в этом не была никогда. Согласна. Куда прикажете. Так завтра встретимся у кассы в три четверти девятого. Слушаюсь. Ну так пока. Не пока, а до свидания. Она засмеялась. Узнаю вас, мой милый ментор. Помните, как вы меня воспитывали, когда амбассадор уезжал в Амстердам? А я все забываю, что вы современники к Саково и Карамзина. Встретились они радостно и даже поцеловались смущением и удовольствием командарма. к некоторому удивлению стоявшие у кассы публики раздались даже смешки. Долго и бестолково говорили: "Как вы? Ну что? Да так живу, вопреки всему. Почему же вопреки всему? Да уж-то, Затем купили билеты. Сегодня я плачу. Это я вас пригласила ни за что. Что вы? Ах, какой вы, Константин Александрович. Почему же я не могу никуда вас пригласить? Да уж, так знаете. Хотите, я вам предлагаю почетное соглашение, совершенно на равных, как между великими державами. Я покупаю билеты, а вы после театра угощаете меня ужином. Признаюсь вам, я не успела пообедать, только съела сэндвич в кофейне. Тамарин рассмеялся, как это хорошо вышло. Представьте, и я нынче не обедал, но не случайно, а умышленно. Хотел просить вас сделать неудовольствие поужинать со мною. Неужели вы самый милый из командармов. Впрочем, я ни одного другого командарма не знаю. Но тогда за билеты плачу я. Ни за что. Вы приезжие, стало быть, моя гостья. Разговор кончился тем, что Надежда Ивановна заплатила за свой билет и решила ресторан выбрать поскромнее. Тамарин по словам Нади скис, увидев сводчатый дубовый потолок зала, какие-то статуи ангелов, узкие двери наподобие крестов. Это они Ки совню пытается продиривать, что ли, хмуро спросил он, терпеть не мог таких вещей. Еще больше огорчился Константин Александрович, когда на сцене появились свирепый средневековый постарт. пытающий для своего удовольствия врагов. Камера пыток, люди с обнаженными торсами, по которым струилась кровь. Что за ерунда, говорил он. Ну и театрик вы выбрали, Надежда Ивановна. А мне напротив, очень интересно, говорил Надя, прекрасный спектакль. Да где же вы таких бастардов видели? А если они в средние века были, то теперь не средние века. Когда в другой пьеске, ворвавшиеся в крепость китайские боксеры стали выкалывать глаза пленным, Тамарин решительно запротестовал Надежды Ивановне: "Милые, нет моих сил смотреть на эту чушь. Неужели вам интересно? Страшно интересно. И я ни за что не ушла бы". Но, каюсь, мне ужасно хочется есть. Вот то и оно. Пойдем, милые. Бог с ними, с бастардами и с боксёрами. Вот как стало быть выходит, сказал на улице командарм. — Я думал, мы будем ужинать, а на самом деле будем скорее обедать. Еще нет десяти часов. Куда же мы пойдем? — Вы устрицы любите? Устрицы, переспросила Надя и задумалась. Нет, вот что. Я хочу шашлыка. И еще я хочу Выпить с вами водки, не одви, а настоящей водки. И еще я хочу к водке закуски. Не французские ордевр из раковинок, капусты и картошки с прованским маслом, а чтобы в закуску входили семга, выклажанная икра и селедка, настоящая дунайская селедка. И еще я хочу милые сказал с смеется Мы родились хоть в разное время, но под одной планетой. Я тоже люблю все это. Но вы забываете, что мы не в Москве и не в тьму тму а в Париже. Это вы забываете, что в Париже есть русские рестораны. И один из них находится недалеко отсюда, и там есть все, к чему рвется моя душа. Мы с вами туда и пойдем. — Помилуйте. Ведь это иммигрантское заведение. А мне все равно, какой у них шашлык эмигрантский или советский, и какая водка революционная или белогвардейская. Все наши там перебывали. почему же мы не можем туда пойти? Да как то это неудобно? Ничего неудобного, говорю вам, что там все наши бывают довольно часто. Будто не будто а факт. Амбассадора я туда не повела бы, ему по его положению нельзя, а нам с вами можно, мы люди маленькие, незаметные. Да ведь и меня могут узнать. Вас? Опомнитесь. Это после 20 лет. Сами же говорили, что вы тогда еще бакенбарты носили. А если и узнают, то нам на них наплевать. Неужто вы боитесь? Не боюсь, но На грубости нарваться не хотелось бы. Никто вас не узнает, и никаких грубостей не будет, уж я вам ручаюсь. Подумайте. Шашлык. Шашлык говорит. Шашлык вещь великая, что и говорить.